Глава шестьдесят Габриэль проскользнул в покинутую всеми диспетчерскую и быстро нырнул за главную стойку, на которой лежала утренняя газета и посылки, брошенные из-за пожарной тревоги. Он забрал сумку и мотоциклетный шлем, схватил пухлый конверт и услышал доносящиеся из коридора голоса. — Вы в порядке? Спросила его появившаяся на пороге женщина средних лет. Она с явным подозрением разглядывала мужчину через толстые стекла модных очков. — Да, у меня пакет для... — Габриэль взглянул на наклейку. — Доктора Макина. Он одарил женщину лучезарной улыбкой. Спустя секунду вся ее фигура расслабилась, а из глаз исчезла настороженность. — Вы, должно быть, имеете в виду доктора махин это я. Мне нужно где-нибудь расписаться? — Нет, спасибо, — ответил ей Габриэль. — Человек, который направил меня сюда, уже расписался. Мужчина выскользнул обратно в коридор. Теперь там сновали люди, позади из вестибюля доносились крики. Габриэль свернул в приемную. Позади здание было пустынно. В конце переулка он заметил машину скорой помощи, которая медленно поворачивала на улицу священного полумесяца. Спрыгнув с бетонного возвышения, Габриэль со всех ног помчался к оставленному у большого мусорного бака мотоциклу. Двух отчаянных ударов по стартеру хватило, чтобы мотор завелся. Габриэль молнией пронесся до перекрестка и резко затормозил. Улица священного полумесяца имела одностороннее движение. И в это время суток обычно страдала от заторов. Мужчина посмотрел налево и не увидел нужной ему машины. Габриэль поехал вперед, осторожно лавируя между автомобилями и пристально вглядываясь в них. Дорога медленно сворачивала, пока, достигнув южного бульвара, не стала расходиться в разные стороны. Если свернуть направо, выйдешь в пригород, налево упрешься в цитадель. Габриэль мог бы побиться об заклад, что машина повернула налево, но, сбавив скорость, продолжал ехать по улице Священного Полумесяца, готовый повернуть мотоцикл, как только увидит скорую помощь. Ее нигде не было видно. Ударив каблуком по тормозам, Габриэль заблокировал заднее колесо и остановился. Сзади раздался сердитый автомобильный гудок, и мотоциклиста объехал микроавтобус. Из безопасного укрытия кабины водитель что-то сердито крикнул, но Габриэль не обратил на это внимания. Еще раз оглядев едущий по бульвару транспорт, он окончательно убедился, что машина скорой помощи растворилась где-то по дороге к перекрестку.